Глава четырнадцатая Если у маленького Лёши Крапивина в детстве спрашивали, кем он хочет стать, он обычно в ответ пожимал плечами. Он любил гонять мяч вместе с ребятами во дворе, любил животных и потому охотно ездил с мамой и папой в зоопарк и обожал отправляться летом в деревню к каким-то дальним маминым родственникам. Родственники практически не обращали на него внимания, поэтому Леша чувствовал себя свободным, как птица. Он гонял на велосипеде, играл в мушкетеров и рыцарей с соседскими мальчишками и прекрасно проводил время. Когда взрослые пытались уточнить у него, кем он хочет стать космонавтом, врачом, летчиком, Леша все так же пожимал плечами. Он не знал, ему просто нравилось жить. К учебе особого интереса он не проявлял. Алексей был ранним ребенком у молодых и веселых родителей, которые работали на тех должностях, что считаются сейчас непрестижными. Мама была продавщицей в магазине, предлагавшем верхнюю одежду для женщин, а папа водителем при большом заводе. Целыми днями он разъезжал по Москве, развозя строительные материалы и во все горло подпевая радио. Лёша любил с ним ездить, однако и водителем стать не мечтал. Может быть, поэтому, из-за отсутствия каких-либо мечтаний, учился он не очень старательно. Любил русский язык и литературу, много читал, но после окончания школы в институт поступить не смог, не набрал проходные баллы. Это не слишком-то Алексея огорчило. Он вполне допускал для себя службу в армии и пошел сдаваться туда сам, не дожидаясь призыва. В армии Крапивин неожиданно проявил себя. Ему оказалась в пору суровая армейская дисциплина. А счастью конкретно повезло. Никакой дедовщины во время его службы он не увидел. Может быть, если бы условия оказались совсем невыносимыми или были бы в жизни Лёши какие-то конфликты, которые отвратили бы его от армейских будней, Он бы и ушел оттуда по окончании срока службы. Но ему повезло и с сослуживцами, и с командованием. Поэтому после официального срока Алексей решил продолжить и отправился служить в спецназ. В общей сложности он провел в армии 10 лет. Повидал, конечно, всякого. Спецназовцы не отсиживаются на печке, а участвуют в различных операциях, И поэтому Алексею все таки пришлось столкнуться и с грязными делами, и с тем, что ему совершенно не нравилось. Через 10 лет, осознав, что воинская служба — это не та карьера, которую он сможет продолжать до преклонных лет, Алексей распрощался с армией и вернулся в Москву. Родителям он садиться на шею не стал, а снял квартиру и нашел работу. «Завод!» на котором долгие годы трудился отец, к тому времени загнулся бы, если бы его не перекупили частные предприниматели. Они быстренько соорудили из него строительную компанию, которая поставляла материалы не только по России, но и за рубеж. Какую-то они разработали особую технологию, Алексей в это не слишком вникал и смогли найти себе заказчиков по всему миру. Несмотря на отсутствие образования, Алексей смог устроиться на неплохую должность — а через некоторое время сделался помощником одного из двух руководителей. У него обнаружились деловая хватка и смекалка, которые не раз выручали компанию, и потому Алексея в фирме ценили и уважали. Ему поручали довольно сложные дела, разрешали улаживать конфликты и отсылали к особо капризным клиентам. Может быть, повлияло то, что ранее он служил в спецназе, Алексей виртуозно умел делать морду кирпичом. Пару лет назад Крапивин задумался о собственном бизнесе. Да, ему нравилось работать именно здесь. Да, его устраивало начальство и сослуживцы, и вообще он уже как-то прижился. Однако он смутно чувствовал себя готовым для чего-то большего. Пусть не слишком грандиозного, но своего он уже понял, как идут течения в строительном бизнесе, как распределяются деньги и где можно заработать еще. То, чем он хотел заниматься в этой фирме, не использовалось, а Алексею очень хотелось попробовать себя в деле. И он уже готов был рискнуть, но... Пока Алексей был в армии, его родители, соскучившись по детскому щебетанию в доме, решили завести второго ребенка. Так как Алексея они родили очень рано, когда обоим было по 18 лет, и они только-только закончили школу, возраст мамы еще позволял завести второго ребенка. После консультации с врачами было решено, что риск не так уж велик, и на свет появилась Сонечка. Софья с самого начала была маленьким солнышком. Когда Алексей приехал на побывку и увидел ее, то полюбил сестру с первого взгляда. Обычно он относился к детям довольно настороженно, помня по себе, какими непростыми и нелюдимыми они могут быть. Однако Соня очаровывала буквально всех. При этом она росла доброй и некапризной девочкой, хотя папа с мамой не могли на нее нарадоваться и баловали нещадно. Но к счастью, это не сделало из Сони завистливую маленькую козявку. Она не требовала у родителей дорогих игрушек, По-прежнему у них не было на такое денег. Она не просила возить ее на Мальдивы, она не упрашивала подарить ей смартфон, как у Кати. Нет, она спокойно радовалась жизни и улыбалась каждому дню просто так, потому что он есть. Эта дивная открытость в сестренке так импонировала Алексею, что он старался проводить с ней все свободное время, когда бывал дома. А уж когда вернулся со службы в Москву, так и вовсе каждую неделю заезжал к родителям и разговаривал с Сонькой, играл с ней и рассказывал ей о том, как живется большим мальчиком. Сонька обожала старшего брата и всегда спрашивала родителей, когда же Алекс наконец снова приедет. Она, как и многие его друзья, называла Алексея исключительно Алексом, именно так, как ему нравилось». Алексей начал задумываться о покупке собственной квартиры. Машину он уже поменял недавно и был чрезвычайно доволен своим здоровенным мощным джипом. И мысли его текли в сторону собственного дома, семьи и дела, которое нравится. Наступил Сонькин восьмой день рождения. А после него, как гром среди ясного неба ударила новость, у девочки обнаружили... Острый лимфобластный Элейкос. Выяснилось это совершенно случайно, и когда врачи забили тревогу, то оказалось, что болезнь дошла до серьезной стадии. Родители, ничего такого не ожидавшие, впали в оцепенение. Вот тут выдержка Алексея оказалась очень кстати. Именно он быстро кинулся искать самые лучшие клиники, сидел ночами, перелопачивая информацию в интернете и расспрашивая своих друзей о том, где бы лучше лечить Соню. Он прочел горы информации, узнал тонны сведений, извлекая из них крупицы, которые могли помочь его сестре. Он без сожаления тратил деньги на исследования, чтобы выяснить, как вылечить Соню. В том, что ее можно и нужно вылечить, Алексей не сомневался. Он запрещал себе думать, что будет, если они проиграют эту борьбу. Сонечка воспринимала свою болезнь довольно легко. Временами ей бывало очень плохо. Тогда она плакала и просила, чтобы родители или брат остались рядом с ней. Однако она старалась вести все так же свою светлую радостную жизнь и улыбалась каждому, кто заходил к ней в палату. При виде этой улыбки у Алексея трескалось что-то в сердце. Он дал себе клятву, что любыми возможными или невозможными способами вылечит свою маленькую сестру. Он не знал как, но он собирался это сделать. Оказалось, что острый лимфобластный лейкоз — болезнь в лечении довольно дорогая. На анализы и исследования ушла прорва денег. «Бог с ней с запланированной квартирой», — думал Алексей. Однако где взять нужную сумму для того, чтобы Соню вылечить? Заначка стремительно убывала, и как доставать деньги дальше, он не знал. Почитав различные истории на форумах, Алексей понял, что пора обратиться в фонды. В России имелось некоторое количество фондов, где можно было собирать пожертвования для детей с тяжелыми заболеваниями. Алексей написал «Во все», приложив копии истории болезни сестры. Из большинства мест он получил отказ. Кое-где его пообещали поставить в очередь, и лишь один фонд серьезно взялся за сборы. Однако Соня была всего одной из сотен тысяч, кому требовалась помощь. Нужная сумма никак не набиралась. Лечение в России было дорогим и, как многие отмечали, при этом не самым качественным. Все советовали детей с таким диагнозом отправлять в Германию, Именно там располагались лучшие клиники, которые практически гарантировали результат, оставляя некоторое место для маневра и для случайности. Когда Алексей решился наконец написать о своей проблеме в соцсети, где у него имелось небольшое количество друзей и знакомых, то один его дальний приятель сказал, что имеет в Германии связи, именно в медицинской среде. Его знакомый работал в одной из лучших немецких клиник, располагавшейся в Гамбурге, и готов был принять на лечение без очереди. В клинике по знакомству обещали даже сделать скидку, однако она все равно ничего не решала. Озвученная приятелем сумма была огромной. Алексей, родители и Соня устроили семейный совет». Мама с папой собирались продать свою двухкомнатную квартиру, но вопрос, где жить тогда вставал ребром. Никаких родственников у них в Москве не имелось, а те дядька с теткой, которые когда-то брали Алексея на лето, давным-давно уже умерли, и домик их ветки отошел государству. Снимать квартиру после операции не останется никаких денег. Они перепробовали все варианты. Даже попытались взять кредит в банке, однако большую сумму никому из них не давали. Алексей спросил у своего начальства, не могут ли они ему одолжить, но те развели руками. «Извини, дорогой, все средства в обороте, а небольшая сумма тебя не спасет. «Занимать по друзьям?» Настолько богатых друзей у Алексея не имелось, Он впервые в жизни ощутил такую беспомощность перед отсутствием денег. Когда-то он по глупости считал, что не в деньгах счастье, и либо спокойно жил, не имея их, либо легко их тратил. Однако теперь со всей чёткостью осознал, что счастье может быть именно и только в деньгах. За них нельзя купить любовь, за них нельзя купить верность». Однако за них можно купить здоровье одной маленькой девочки, которая любит песни из мультика «Летучий корабль» и пушистых длинноухих зайцев. Продажу квартиры оставили на крайний случай. Алексей снова написал во все фонды, но там тоже разводили руками. «Извините, таких, как вы, у нас сотни и тысячи. Вот сколько собрали, столько есть». Фонд был готов отдать Алексею накопленную сумму. Однако этого не хватало даже на первый месяц пребывания в Гамбургской клинике. Алексей не знал, что делать. У него мелькали противные мысли об ограблении банка, о том, как подстеречь какого-нибудь богача в лимузине и отобрать у его жены драгоценности. Однако все это оставалось беспочвенными фантазиями, осуществить которые он никогда бы не решился. И когда Алексею позвонили с незнакомого номера, Смутно опознаваемый голос поприветствовал его и сказал, что есть серьезный разговор, связанный с лечением его сестренки. Алексей не колебался. Он отправился на встречу с Гришей Басовым, своим сослуживцем, с которым они когда-то пересекались в армии. Алексей очень четко запомнил этот день. Шел теплый июльский дождь, и на лужах вспухали пузыри, обещая долгий ливень. Они встретились с Гришей в маленьком кафе на окраине Москвы, куда обычно заглядывают офисные работники, чтобы съесть бизнес-ланч. Гриша с армейских времен сильно изменился. Отрастил длинные кудри, приобрел некоторый внешний лоск и стал похож на гуру пикапа, который ведет свои курсы и лениво обучает новичков клеить телочек. Алексей взял себе кофе, Гриша пиво. Они устроились у столика возле окна и Басов изложил свое предложение. Зашел он издалека, посочувствовав Алексею в его проблеме, пожалел маленькую сонечку и намекнул, что стоит Алексею немного постараться, решение проблемы можно найти. Но ты же понимаешь, проникновенно говорил Григорий, чуть нагнувшись вперед, что подобные мероприятия, скажем так, не совсем законны. А вот денежки поступают от них абсолютно чистые, нигде не засвеченные. И ты можешь их использовать, как твоя душа пожелает. Оформить можно как анонимное пожертвование. За один раз, за один раз, Лёха, ты сможешь заработать столько, что твою сестренку не только вылечат в этой вашей немецкой клинике, но и с ног до головы оближут. И ничего продавать не надо, и по фондам побираться не будешь, а? Как тебе такая перспектива? Алексей помолчал. «Перспектива, конечно, хорошая», — проговорил он медленно. «Однако, Гриш, насколько это незаконно?» «Ну, тут ведь как?» — раздумчиво произнес Басов, внимательно на него глядя и потирая пальцем подбородок, словно оценивая, стоит ли продолжать или нет. «Если я буду уверен, что ты никому не разгласишь подробности нашего разговора, то могу тебе все и изложить». «Да ведь, Леха, я тебя знаю. Мы с тобой неплохо в армии время проводили, а? Ты парень надежный, на тебя положиться можно. Потому я к тебе и обратился. И видишь ли, проблемка у тебя имеется, которую надо срочно решать». Тут он усмехнулся, и у Алексея не осталось сомнений, почему выбрали именно его. Человек в отчаянном положении... «Гораздо скорее согласиться на какую-либо незаконную авантюру, чем тот, у кого все более-менее хорошо. Проблемки имеются, но так себе мелкие». «Я хочу быть уверен, что после нашего разговора ты не отправишься в нашу доблестную полицию и не растреплешь им, о чем мы тут с тобой беседовали за чашкой чая». «Гриш, в полицию я по-любому не пойду», — устало произнес Алексей. «Это все твои дела, а я тебя сдавать не собираюсь. Мне некогда». «Ты либо говори, либо нет, потому что время у меня тикает». «Вот», — поднял палец кверху Григорий, — «вот именно на это я и рассчитывал. Задание у меня довольно срочное. Предыдущий исполнитель соскочил, и, к сожалению, надо мне искать нового. А ты по всем статьям подходишь. Виза шенгенская у тебя есть?» «Есть», — кивнул Алексей. «Ну да, ну да, я так и думал. Ты же постоянно по делам своей фирмы в Европу летаешь». Алексей слегка насторожился. Видно было, что Гриша проделал неплохую подготовительную работу и знает о его жизни гораздо больше, чем должен бы знать случайный знакомый. А это означает, что присматривались к нему уже некоторое время. «Очень-очень любопытно и опасно. Словно идешь по тонкому льду, стоит ли ввязываться». Но Алексей вспомнил выражение лица Соньки, которая в последний раз, когда они виделись, рассказывала ему какую-то свою детскую сказку и кивнул. «Продолжай». «Хорошо», — протянул Гриша, все так же внимательно на него глядя. «В принципе, ничего особо сложного от тебя не требуется. Нужно просто сесть в машину и вместе с человеком, который будет приставлен к тебе, отвезти в Европейский Союз кое-какой груз». «Надеюсь, это не наркотики?» — произнес Алексей медленно. «Настало время называть вещи своими именами». «Ну нет, что ты!» — рассмеялся Гриша. И, понизив голос, сказал. «Это просто некоторое количество камушков. Очень хороших, очень дорогих камушков. Никакой наркоты, никаких стволов, ничего подобного. Красивые украшения, к тому же отлично замаскированные». «Отлично замаскированные?» — нахмурился Алексей. — Не понял. Тут Гриша ухмыльнулся. — Это отличная идея. Кстати, почти наполовину моя. Слушай внимательно. Есть кошачий питомник, который довольно часто продает своих зверей за границу. И вот они типа фишку придумали. Вместе с котиком приезжает коллекция авторских ошейников. А в ошейниках... — А в ошейниках камни, — подхватил Алексей. Понятно. Он подивился простоте и гениальности схемы, и в то же время впервые за долгое время ощутил нечто вроде страха. Он догадался примерно, о каких очень дорогих камушках идет речь. Нелегальная контрабанда либо алмазов, либо бриллиантов, либо чего-то им подобного. Но это очень суровое подсудное дело. Если поймают, легко не отделаешься. Дело у нас происходит так, между тем продолжал вводить в курс дела Гриша. Берем человека, который вообще ни сном, ни духом чистенького, хорошенького, без нарушений всяких. Вот если ты согласишься, с тобой девочка одна поедет. Ты ее не знаешь, наверное, Москва город большой. Она, обычная самая, едет к своей подружке во Флоренцию. Вот туда ты ее вместе с котиком и ошейником надо доставить. А уж подружка потом обо всем позаботится. А подружка-то в курсе, что творится? Поинтересовался Алексей. Это Лёшенька не наше с тобой дело. Твое дело сесть за руль и проехать по ЕС. Почему не самолетом? Поинтересовался Алексей. Гриша скривился. Проверки очень жесткие. В аэропорту секьюрити так бдят что они всю эту коллекцию ошейников исследуют вдоль и поперек? Не дай бог что-то заподозрят. Нет, нам нужны ленивые белорусские и польские пограничники. Эти если взгляд кинут, то алмаз от стекляшки не отличат ни в жизни. А уж если с тобой будет девочка, которая над своим котиком трясется, то вас вообще ни в чем не заподозрят. К тому же ты в первый раз таким образом едешь. У тебя никаких приводов нет. Словом, «Чистота и красота!» «То есть мне как бы надзирателем при ней надо быть», — уточнил Алексей. Затея ему очень и очень сильно не нравилась, однако пока другого выхода он не видел. «Ну да, ты угадал», — засмеялся Гриша и одним глотком допил пива. «Мы их так и называем, вернее, вас, если согласишься, надзиратели. А тех, кто везет котов и ошейники, ничего не зная». Этих называем слепыми курьерами. Слепыми, как кроты или как землеройки. Знаешь, кто такая землеройка? «Землеройки только рождаются слепыми», — мрачно поправил его Алексей. «А то, что ты имеешь в виду, — это, наверное, голый землекоп». Гриша заржал. Да, так еще смешнее звучит. «Ну ладно, принцип-то один и тот же». «В общем...» девчонка ничего знать не будет и не должна она станет пребывать в невинном неведении а тебе леха предстоит приглядеть чтобы никуда она этот ящик с ошейниками не дела но «Ну как он посмотрел на алексея внимательно нравится тебе мое предложение не нравится честно ответил крапивин а примешь ты его алексей подумал и уронил одно слово приму Со своим начальством Гриша его не знакомил. Сказал, что слушаться Алексей должен только его. И после того, как тот согласился на авантюру, обстоятельно намекнул, «Лучше уж Алексею выполнить свою задачу очень хорошо, вежливо и в срок. Получить свои денежки и спокойно заниматься своими делами дальше». А если Алексей попробует выкинуть какой-нибудь фортель, то он ведь Гриша знает, где живут его мама, папа и милая сестренка Сонечка, которую так необходимо вылечить. Ты же не хочешь, чтобы ее к себе ангелы забрали раньше, чем нужно, правда?» Улыбаясь, сказал он кипевшему от злости Алексею, который только тогда сообразил, во что вляпался. Теперь, зная такую информацию о Грише и имея возможность сдать его полиции, он становился опасен, если только заговорит. Но Гриша прекрасно понимал, куда нужно давить. Алексею совершенно не нужно было, чтобы Басова посадили. Басов ему, собственно, до лампочки. Ему требовалась определенная сумма на лечение сестры, и это перекрывало все возможные риски. Через некоторое время после разговора Алексею указали на Тасю. Он связался с ней. Ему выдали предварительные сведения о девушке. В разводе. Сейчас живет одна, давняя подруга принимающей страны Полины Росс. Алексею требовалось не только довести Тасю, Кота Мартина и ошейники в целости и сохранности до Флоренции, но и проследить, чтобы драгоценный груз попал туда, куда надо. Гриша заверил его, что все будет в порядке. В Италии уже организовали все так, чтобы затея прошла без сучка, без задоринки». Предполагалось, что за 3-4 дня Алексей и Тася доедут до Флоренции, там свершится обмен товара на деньги, и после этого Алексей будет свободен в своих передвижениях. Однако что-то пошло не так.